Глава четвёртая. Необычайные сцены между Софьей и её тёткой. Мычащие тёлка и блеющая овечка могут безопасно бродить в стадах по пастбищам, не привлекая к себе внимания. Хоть им и мы суждены со временем сделаться добычей человека, однако много лет беспрепятственно наслаждаются они свободой. Но когда жирная лань выбежит из леса и приляжет отдохнуть на поляне или лужайке точь-в-весь приход поднимается на ноги и каждый готов выпустить на неё собак а если и заступится за несчастную добросердечную скваер то единственно за тем чтобы она вернее попала на его собственный стол мне часто приходит на ум какая лань в привиде богатой и знатной красавицы впервые покинувшей стены родительского дома Весь город приходит в волнение. Её преследуют из парка в театр, из дворца в собрание, из собрания в её собственную комнату, и редко избегает она даже в течение одного сезона пасти какого-нибудь хищника, ибо если друзья и защищают её от одного, то лишь для того, чтобы отдать другому, которого они сами выбрали и который ей часто ненавистнее всех прочих. А целый стада других женщин блуждает между тем безопасно и почти безнадзорно по паркам, театрам, оперным и собраниям, правда, и они по большей части делаются в конце концов добычей хищников, но долго перед тем резвятся на свободе, никем не стесняемые и не оберегаемые. Из всех этих женщин ни одна не подвергалась стольким преследованиям, как наша бедная Софья. Злая судьба ее не насытилась мучениями бедняжки и заблащила, и наслала на нее нового преследователя, видимо, собиравшегося мучить ее не меньше, чем прежний. Правда, тетка ее не применяла таких крутых мер, как отец, но приставала к ней с не меньшим усердием. Только что слуги были отпущены после обеда, как миссис Вестерн, уже открывшая Софии свои намерения, Как сила ей, что ждёт сегодня лорды и воспользуется первым удобным случаем, чтобы оставить их наедине. "Если так", отвечала София в сердцах, "то и я воспользуюсь первым удобным случаем, чтобы его покинуть". "Вот как сударня", воскликнула тётка. "И это благодарность за мою доброту, за то, что я освободила тебя от заключения у отца". «А вы знаете, сударыня, — отвечала Софья, — что причиной этого заключения был мой отказ выйти по требованию батюшки за человека, которого я ненавижу. Неужели, дорогая тетушка, вызволившая меня из этой беды, навлечет на меня другую?» «Так, по-твоему, сударыня, — вспылила миссис Вестерн, — между лордом Фелломаром и мистером Блайфелом нет никакой разницы?» По-моему, очень маленькая, отвечала Софья. И если уж мне быть обречённой одному из них, так я бы, конечно, предпочла принести себя в жертву желанию батюшки. Значит, моё желание, я вижу, имеет в твоих глазах очень мало веса. Впрочем, это меня нисколько не задевает. Я действую по более высоким побуждениям возвеличить свой род, возвысить тебя. Вот что мной руководит. Неуж же ли у тебя нет никакого честолюбия? Неуж же ли тебя не прильщает мысль, что на дверце твоей кареты будет красоваться корона? Клянусь честью несколько, по душечке для булавок я была бы довольна не меньше, чем короной. Пожалуйста, не упоминай чести. Долговать об этом совсем не пристало такой нигоднице, как ты. Я жалею, что ты заставляешь меня произносить грубые слова, но твой низкий образ мысли для меня невыносим. Для совсем не сказывается кровь вестров. Впрочем, как бы пошлый, вульгарный ни были твои вкусы, это не может затронуть меня. Я не допущу, чтобы про меня говорили, будто я поощрила тебя отказаться от одной из лучших партий в Англии, от партии, которая, не говоря уже о богатстве, сделала бы честь любой фамилии в государстве и по знатности даже выше нашей. «Видно, я родилась уродом», — отвечала Софья, — «и лишена чувств, которыми награждены другие. Наверное, есть же чувство, при помощи которого другие воспринимают прелесть громких звуков и показного блеска, чувство которого мне не достает. Иначе не стали бы люди затрачивать столько труда и приносить столько жертв для достижения того, что представлялось бы им, как представляется мне, ничтожнейшим пустяком». А достигнув этого, ничванлись бы так и не гордились. Полный враг с ударение остановила её тётка. Ты родилась с такими же чувствами, как и все люди. Но будь уверена, что ты родилась не с таким умом, чтобы одурачить меня и выставить на посмешище перед всем светом. Объявляю я тебе самым торжественным образом, а ты, я думаю, знаешь, как неприложимое моё решение. Что ежели ты не согласна принять сегодня его светлость, я завтра же утром собственными руками передам тебя отцу и больше не желаю вмешиваться в твои дела и даже тебя видеть. Выслушав эту речь, произнесённую весьма гневным и решительным тоном, Софья несколько мгновений не произносила ни слова, потом залилась слезами и воскликнула: Делайте со мной что вам угодно, сударнее. Я бы счастнейшее существо на свете. Если моя дорогая тётушка от меня отступает, где же тогда найти мне защиту? Любезнейшая племянница, ты найдёшь прекрасного защитника в его светлости, защитника, который способен толкнуть от тебя разве только твоё увлечение этим грязным жонцом. Вы меня обижаете, сударине, воскликнула Софья после того, что вы мне показали. Как можете вы предполагать, что я не изгнала навсегда всякие мысли о нем, если даже они у меня и были? Если вам нужно, я готова присягнуть, что никогда больше не буду с ним видеться. Так будь же рассудительной, душенькая. Можешь ты привести хоть одно возражение против лорда? — Я, кажется, уже приводила вам достаточно веское возражение, — ответила Софья. Такое же, удивилась тётка. Я что-то не припоминаю. Ведь я говорила вам с Ударине, что он вёл себя со мной самым грубым и непристойным образом. Или я ни слова об этом не слышала или не поняла тебя, душенька? Но что ты подразумеваешь под словами грубым и непристойным образом? И рассказать стыдно, Сударыня. Он схватил меня в объятие, повалил на диван, засунул руку за лифт и принялся целовать с такой яростью, что у меня до сих пор на левой груди есть знак. «Полно!» — воскликнула миссис Вестерн. «Да-да, сударыня! Счастье, что в эту минуту вошел батюшка, а то бог знает, до чего бы он довел свою дерзость!» «Неслыханно, возмутительно!» — воскликнула тетка. «Еще ни с одной женщиной из рода Вестернов не обращались таким образом. Я бы самому принцу выцарапала глаза, если бы он позволил себе такие вольности со мной». Это немыслимо. Не от Софьи ты, верно, всё это выдумала, чтобы восстановить меня против него. Надеюсь, удар не отвечал Софье, он не настолько дурно во мне, чтобы считать меня способной лгать. Клянусь вам, это правда. Я бы всадила ему нож в сердце, если бы там была. Однако у него не могло быть бесчестного намерения, это невозможно. Он бы не посмел. Да, за это говорит его предложение. Намерения его не только честные, но и великодушные. Почем я знаю, в нынешнее время молодые люди позволяют себе слишком большие вольности, почтительный поклон, вот все, что я позволила бы до свадьбы. У меня тоже были поклонники, но я не захотела выйти замуж и никогда не позволяла им ни малейшей вольности. Это нелепый обычай, он всегда был мне не по душе. Мужчины целовали меня только в щеку. Пожалуй, еще мужу можно позволить целовать себя в губы. Да и то, если бы я когда-нибудь вышла замуж, то, думаю, мне нелегко было бы решиться на это. Простите меня, дорогая тетушка, сказала София, если я сделаю одно замечание. Вы говорите, что у вас было много поклонников. Это всем известно, даже если бы вы вздумали это отрицать. Вы отказали им всем, а в их числе, я уверена, был не один с гербом, украшенным короной. Это правда, милая Софья. Однажды мне сделало предложение особо титулованное. Так почему же вы не позволяете мне отказать этому лорду? Да, душенька, я отказала человеку титулованному, но то предложение было не блестящее. Я хочу сказать, оно не было таким во всех отношениях блестящим. Хорошо, тётушка, но ведь вы получали предложения от людей очень богатых. Таких выгодных предложений вам было сделано ни одно, ни два, ни три. «Ну да, несколько. Отчего же и мне, тетушка, не подождать другого, может быть, более лестного? Вы еще молодая женщина, и, конечно, не отдадите руки первому, кто за вас посватается, будь он богат и даже знатен. А ведь я совсем молоденькая, и отчаиваться мне рано». «Это верно, голубушка», — растаяла тетка. «Но чего же ты от меня хочешь? Я прошу вас не оставлять меня одну с лордом, по крайней мере, сегодня. Сделайте мне это одолжение». Я к нему выйду, если вы считаете это возможным после того, что произошло. Хорошо, я согласна. Ты ведь знаешь, Софи, что я тебя люблю и ни в чём не могу тебе отказать. Мне всегда я была так сговорчива. В юрды меня считали жестокой, мужчины, конечно. Меня называли жестокой Профенисси. Немало вскрыла я конвертов, заключавших в себе стихи к жестокой Профенисси. София никогда не была так хороша собой, как ты и всё же я чем-то на тебя проходила. Теперь я немножко изменилась. Державы и царства, как говорит Туллий Цицерон в своих письмах, претерпевают изменения, той же участи подвержен и человек. Древнеримский ратор Марк Туллий Цицерон, 106-43 годы до нашей эры, оставил философскую переписку, имеющую большую историческую ценность. И целые полчаса говорила она о себе, о своих победах и своей жестокости, до самого приезда милорда, который, высидев очень скучный визит, потому что миссис Вестерн ни на минуту не покидала комнаты, удалился недовольной как теткой, так и племянницей. Софья привела тетку в такое превосходное расположение духа, что та почти во всем с ней соглашалась, в частности и в том, что такого предприимчивого поклонника следует держать на почтительном расстоянии. Таким образом, героине нашей, благодаря умело пущенной в ход лести, за которую верно никто её не осудит, добилась маленькой поблажки. Во всяком случае, сбыла с плеч этот тяжёлый день. А теперь, оставив Софию в лучшем положении, чем то, в каком она находилась уже долгое время, обратимся к мистеру Джонсу, покинутому нами в положении самом безотрадном.